Глава 47. Выточенная из черного камня статуэтка совсем не давала тепла. Гелайну пришлось повторить короткое заклинание, и она вновь засветилась красноватым светом. Но было ясно, что это ненадолго. Гелайн чувствовал, что с каждым днем силы покидают его, и для того, чтобы как-то держаться, ему уже требовалось тепло. Пусть совсем немного, но это был плохой признак потому что Гиллайн превращался в обычного смертного. Однако не все было так плохо. Его род, род Хьюборнов, оставался одним из самых могущественных, и к его услугам была вся мощь семьи. Стоило только покаяться в своих грехах и выполнить установленные правила. Но Гиллайн хотел выпутаться сам, это позволило бы ему сохранить претензии и на главенство в родовом совете, и вообще. И если же он попросит помощи, ценой спасения его бессмертия станет падение на самую низшую ступень в родовой иерархии. Прочему Гилайна был хороший помощник, его младший брат Дельвайс. У него не было вообще никаких перспектив, и зная о проблемах брата, он сделал ставку на Гилайна. Возможно, его интерес простирался и через голову Гилайна, однако пока оба брата были заодно. В назначенный час Запертая дверь кабинета качнулась. Это вернулся Дильвайс. Гиллайн не поленился подойти и открыть засов руками, поскольку тратить энергию на такие пустяки он сейчас не мог. Демонстрируя самые лучшие отношения, братья обнялись. Дильвайс прошел к столу и сбросил тяжелый плащ, который был залит кровью. «Ты ранен, брат?» – забеспокоился Гиллайн. «Теперь уже нет» ответил Дельвайс, разжимая кулак и бросая на стол три пули. «Эти варвары по-прежнему стреляют так же метко», спросил Гиллайн, разглядывая смертельных посланцев. «Да, они ничуть не меняются. Ты голоден, брат? Да, я бы чего-нибудь съел и выпил. Дорога была дальняя». «Догадываюсь, ладно. Пойдем на кухню. В доме никого нет. Ты ведь знаешь, я теперь отсылаю слуг пораньше». «Понимаю, брат. Можешь не стесняться меня, я ведь не новорожденный ягненок». «Спасибо, Дельвайс». Гелайн тут же расслабился, его лицо из просто изможденного превратилось в лицо изсохшего трупа. И только глаза оставались живыми и блестели жаждой жизни. Пройдя по длинным коридорам, в которых было страшно даже призраком братья вошли в кухонный зал, чем-то похожий на оборудованную пыточную камеру. Гелайн обессиленно опустился на скамью, а его брат сам достал из шкафа съестные припасы и расставил их на грубом столе. «Я опекал их до последнего момента. Они уже здесь?» – задал он самый главный вопрос. «Да», – помедлив проскрипел Гелайн, – «их нашли в дугонском лесу и посчитали детьми змеи». «Ха, смешно», – покачал головой Дельвайс поглощая большие куски мяса. И к тому же обвинили в шпионаже в пользу панконды. Но ведь это же только нам на руку, брат. А самое главное, Дельвайс отложил обглоданный массов, самое главное, что руны не обманули нас. Руны никого никогда не обманывают, если только ты сам не ошибаешься и не выдаешь желаемое за действительное. И как они тебе показались? Очень скользкие. Пожалуй, даже через чур скользкий для варваров. И если бы я не ждал их, то посчитал бы лесными колдунами. А они догадываются о своих возможностях. Думаю, опираются на то, что называют интуицией. Мы должны затуманить их разум, чтобы в нужный момент они не думали сопротивляться, сказал Делевайс. Я уже размышлял об этом. И у меня появились кое-какие соображения. И какие же? Нужно использовать слабости этих варваров, их обычные человеческие слабости. А пока им нужно быть сильными, чтобы пройти все три подвига.